Глава 1. Верхом на бомбе. Голова, шея, грудная клетка, мягкий и уязвимый живот бедренной артерии. Любой прямоходящий, высокоорганизованный организм от колены выше представляет из себя сплошную уязвимость для стрелка из огнестрельного оружия. Особенно, если огонь ведется с двух стволов. Особенно, если стрелок опытен, умел и ловок. Особенно, если расстояние между ним и мишенью не допускает большого числа промахов даже от новичка, впервые взявшего в руки оружие. Этих особенно было много. Тяжелые крупнокалиберные пули были буквально обречены ворваться в паскудную плоть моей цели и разорвать ее ради блага всех живущих, прекращая гибельное существование одной воистину великой дряни этого мира. Только вот в мире, где есть магия, плотоядные эволюционирующие монстры и психически неуравновешенные наркоманки, способные творить разруху и хаос везде, где появляются, также к моему глубочайшему в тот момент несчастью находились и боги. И даже если взять самый дохлый, урезанный и плохо работающий вариант подобного существа, то ему все равно с лихвой хватит сил остановить в воздухе пули, выпущенные из посвященного ему оружия, а затем поймать собственного верного шерифа, помощника и сообщника за шиворот, подвешивая его в воздухе и мешая добежать до уже поверженной якобы цели, дабы точно добить ее ножом. Ахиол, гад! Взвыл я сирены на весь Незервиль, глядя, как изумленно ощупывает себя руками живая и здоровая суматоха. Шестирукий Верзила сделал меня. Сделал. Развел как малолетку. Чего стоило мне насторожиться, увидев главу города там, где он практически никогда не бывает? Он мэр. Он сидит в своей огромной мэрии, похож на титанический храм, высовывая нос наружу, только если происходит какая-нибудь беда столь серьезных масштабов, что без его внимания не обойтись. Он, черт побери, его шестирукую Тушу бог. Подстерег, пустил вперед, остановил пули, а затем взял меня как плюшевую игрушку, на идеально удобном ему расстоянии. Магнус Крикс! Раздался жаждущей крови вопль от Авроры маму ее и папу ее Адамсов, после чего тощая двухметровая девка кинулась на меня с ногтями на готове и огнем в глазах, не переставая при этом орать как баньши. Крикс! Оп! И она болтается в другой руке Бога, предусмотрительно поймавшего через длинную девицу не за шиворот, а в районе пояса, так, чтобы она, маша в воздухе всеми своими конечностями, не могла нацелиться ни на меня не на него тварь стерва ублюдок вороватая наркоманка убийца Сайлелентум на амтах ахиолдос стагна карта на амтак ахиолдос прогремел голос мэра превращая что меня что тощу психопатку, в два молчаливых парализованных тела тут же обмякших в его руках А затем он самым неторопливым образом, даже можно сказать, в развалку, понес нас в свой кабинет. Болтаясь в руке начальства на вроде нашкодничавшего хомяка, я с горечью думал о том, что все мои усилия по выгрызанию себе любимому нормальной жизни, в этом далеко не лучшем из миров, уверенно превращались в пшик. Переродили в молодом теле, обладающем сверхчеловеческими характеристиками, изволь шляться теперь по миру, уничтожая опасных постоянно эволюционирующих существ. О, ты подвергаешься смертельной опасности на столе Виви-сектора, замыслившего рискованный эксперимент. Ну, так и быть. ошейник бога из машины с попадет. Но будь любезен отработать шпионом после стажировки в стране от пяток ксенофобов. Покинул страну? Молодец. Теперь попробует искать следы своего бесследно пропавшего собрата в городе, где тайны едва ли не больше, чем теплокровных и дышащих существ. Справился и попутно спас город? Умница, гномик. Держи без души Рифа и дурную славу того, кого обвинят во всех произошедших на Назервиле бедах за последнее время. А чтобы жизнь медом не казалась... «Полагаю, представлять вас друг другу не нужно», — осведомился Ахиол, шестирукий мэр самого таинственного и странного города на планете, усаживая за собственный стол. «Ах да, контрум сиели лентум на амтах Ахеол» мату снял, но общую парализацию оставил. Я бы даже посмеялся, глядя на наши две безвольные тушки, растекшиеся по креслам посетителей в кабинете мэра. Только вот не смешно было ни грамма. «Шеф, я увольняюсь», — уведомил я принявшего фальшивый удивленный вид мэра. «Поселюсь неподалеку от галатуре, буду писать вам письма. Раз в месяц». «Это противоречит нашим договоренностям», — шериф Крикс мягко качнул головой шести рук. «Договоренности я заключал с существом, которое ошибочно считал пребывающим в здравом рассудке и памяти». «Дерзите». Криикс! Очнулась суматоха до этого момента лишь бешено вращающая глазами. Криикс! Я отвел от нее взгляд. Единственным приятным моментом во всем происходящем было лишь то, что психованную каланчу в данный момент разрывало от ярости и страха. Неудивительно! Между нами пробежало две золотых орды черных кошек. Сиели лентум на амтах Алхиол! Вновь наложил заклинание на девушку Ахиол, затем подумав, добавил Сон на придине скальва на амтах Алхиол! Наступила тишина. Глаза суматохи, очень печально известной дочери Соломеи и Станислава Адамсов, закрылись. Она заснула. «Давайте пока поговорим без госпожи Авроры», — предложил мэр. Ахиол. я не в том состоянии, чтобы сдерживаться, поэтому буду говорить прямо. Вы предполагали подобное развитие событий». Наконец, начал я с трудом выталкивать слова из глотки. «Именно такое. Вы срежиссировали всю встречу». «Именно так. И вы меня, шериф, расстраиваете своим поведением. Я ожидал куда больше сдержанности, которую вы ранее неоднократно демонстрировали». «Да поцелуйтесь в засос с богом из машины!» — рявкнул я, расчетливо ударяя по одному из самых болезненных из известных мне места Хиола. «Я кровь проливал за ваш сношаемый тварями городишка, рисковал собственной шкурой, к моей дочери поцелали искусных убийц. Ради нормальной жизни в хайкорте я даже рискнул, вновь оказавшись на столе у съехавшего с ума виви-сектора. Аркадия спит, желтоглазый ропчет, а вы в такой момент приглашаете в город Аврору Адамс, ту самую, о репутации которой вы в курсе. И разгневанный бог заткнул мне пасть заклинанием. «Черт возьми! Хорошо быть богом, можно разбрасываться энергетическими формами, которые такому скромному киду, как я, совсем не по плечу. Только вот чихать я хотел на то, что теперь не могу говорить. Он, этот шестирукий здоровяк в черных шароварах, знает, что я уже догадался о том, что ему кое-что от меня нужно. Очень нужно. Именно по этой причине Ахеол вслух проговаривает заклинание, демонстрируя, что ничего не замышляет. Ему-то как раз молиться себе не нужно, чтобы активировать нужный эффект. Только вот проблемка-то у него в том, что единственное, что мне должнику неверящего бога от него надо, оно уже обещано. Он знает, что я знаю о том, что он знает о том, что знаю я. И поэтому могущественное существо сидит за своим столом, распихав свои многочисленные руки куда придется, и сверлит недовольным взглядом валяющегося в кресле меня. Хайкорт, он же Незервиль, город, основанный беглыми гениями, изучающими магию, потусторонних и хорных существ, прикладные науки. То, что получило рождение с момента события, известного как «Полет драконов». Город живых мертвецов, проводящих ночи в чудесном волшебном мире, где они живут, чувствуют боль и наслаждение, могут спать, уставать, обонять, ощущать. Сейчас этот вечно мрачный каменный город, находящийся под толстенной подушкой особого тумана, собирающего магию с большой площади, находится в кризисе. Я, как новый шериф Хайкорта, часть решения Эльфа этого кризиса. А лежащая в кресле суматоха – момент, который Богу нужно кому-нибудь доверить. Очень сложный и очень важный момент, хотя и по неизвестным мне причинам. Гостей в хайкорте не бывает вообще, но вот она здесь. Я к этому отношения иметь не буду. У меня работа, Дочь? Нет, уже две. Пусть одна и слегка мертвая, но ее это не портит. Элли всегда была славной, улыбчивой девочкой, даже когда просто приходила в гости к моей Эльме, так что не вижу проблем считать ее своей. Учитывая то, что полупрозрачная зеленоватая девчушка, парящая в нескольких сантиметрах от твердой поверхности, не стала убивать меня по требованию своего нерадивого и сумасшедшего приемного папани Мастер Крикс начал говорить о Хиол. Вы... Не относитесь и не будете относиться к тем, кто принимает решение о судьбе города, поэтому не имеете права слова по отношению к пребыванию Авроры Адамс в хайкорте. Она была приглашена советом основателей. Этот вопрос пересмотру не подлежит. Признаться, я рассчитывал поручить вам надзор и опеку за Авророй Адамс, но теперь вижу, что мы с вами не договоримся. Что же, буду искать другой выход. Но без клятвы о непричинении вреда жизни и здоровью Авроре Адамс, пока она находится в Незервилле, вы из моего кабинета не выйдете. Для вашего спокойствия я заставлю ее дать точно такие же по отношению к «Вам и вашей семье. Все понятно. Тогда я снимаю заклятие». Нужные богу клятвы я не проговаривал, а натурально лаял, с остервенением глядя в его безмятежное лицо. Под конец, рванув двери и вытаскивая на ходу сигареты, не выдержал и обернулся, сказав Ахиол! когда я впервые встретил суматоху, у нее не было никаких магических сил. Ноль, задранное наглу платье, мокрые панталоны и коробка с наркотиком, а также мэр, слава». Известность состоявшейся диверсантки В ее-то молодые годы Здесь же, в Незервилле, его существование подвергло риску Группировка из безумного ученого Сходящего с ума от боли Мстителя И группы дебилов, оплативших им банкет Я приму ваше мнение во внимание, шериф Невозмутимо кивнул мне шести руки мэр А я напомню вам, что предупреждал Когда мы, вы или я, будем стоять на развалинах Хайкорта Хлопок дверью вышел изрядный Я бесился так, как может беситься человек Который с трудом, кровью и риском Только что выдрал у судьбы шанс на спокойную жизнь Но Он просто уплыл сквозь пальцы На улице был дождь Лилу, несмотря на то, что мы находимся практически в пустыне, прямо как из ведра. Такие осадки вызывали странное явление. Густые туманы опускались на город, снижая видимость до расстояния в 2-3 метра. Теперь еще и блудить до самого дома, натыкаясь на ругающихся прохожих, занимающихся тем же, что и я. А сейчас настроения в Назервиле очень нехорошие. Купель жизни, главная отрада местных живых мертвецов, прозываемых желтоглазами, не работает. Они вынуждены день за днем после работы сидеть в своих пустых домах, за которыми особо-то и не ухаживали, досмотреть да в окно, либо собираться без работников радостными группками вяло общаясь о разных пустяках. Стоя под крыльцом главного входа мэрии, я закурил, с наслаждением чувствуя, как немного отпускает. «Плохой день, шериф Крикс. Позади меня раздалось нежное грудное контральто». «Отвратительный, мисс Диюн, и не у меня одного. Может, тогда составите мне компанию в теплый приют, шериф? Я бы не отказалась выпить, а заодно, может быть, выслушать вас. Вдруг мои скромные навыки смогут помочь? Не вижу причин отказываться. Выпить мне хотелось сильно». Ларис Ди Юн, слегка полноватая и совсем немного одноглазая блондинка в своей цветущие 30 с хвостиком, была замечательным слушателем. Ей такое качество и так полагалось, как штатному специалисту города по психическим заболеваниям и секретарю Охеола на полставки, а уж если помножить на вызываемый мной интерес у противоположных, пола, так можно сказать, слушали меня всеми жабрами души. Но при всех своих интересах доктор Ди Юн оставалась крепким профессионалом, родившимся и выросшим в дурдоме, называемом Незервиль. Мои предупреждения о опасности суматохи она восприняла остро и всерьез. Шериф Крикс, я уверен, что вы не сгущаете краски по поводу опасности нашей гостьи. Но с другой стороны, задумайтесь, в чем разница между вами, Кидом и Авророй Адамс? Разница для основателей? Для Ахиола. Да хотя бы для меня в данный момент. Мисс Ди Юн, я прекрасно понимаю, что кредит доверия ко мне как к должнику куда выше, чем к разумному, имеющему в этом мире полноценные корни. Меня легче просчитать, проще проконтролировать все действия на виду. Но я считаю, что Ахиол ошибается, предполагая, что лишенная магии суматоха безобидная девушка. Даже если наш бог-мэр обложит ее наблюдателями, которые будут фиксировать даже каждый акт дефекации Адамс, это совсем не гарантирует того, что эти самые наблюдатели поймут ее действия. Вы... Хам, Мастер Крикс. Я отец уже двоих дочерей на крайне нервной и неблагодарной работе, мис Ди Юн. Более того, ваше непосредственное начальство решило сделать из меня козла отпущения, повесив ответственность за смерть двух сотен заговорщиков, сон купели и проклятую лечебницу. В таком духе и продолжил сообщение: спустя несколько стаканчиков самогона, выдаваемыми местными зависки, меня слегка попустило и преисполнило пофигизмом. С одной стороны, наличие в городе Суматохи это огромная и угрожающая всем и вся задница, которая рано или поздно свою угрозу осуществит. Накрыв хайкорд, так что даже у местного короля нежити весьма мало эмоционального базилиуса Энна шерсть в паховой области потеряет пигмент. С другой стороны, я уже получил от ахиола гарантию, что клятвы с длинной ведьмы будут взяты, а заодно и отбоярился от слежки за ней. Не самый плохой расклад. Зальтер Херн, владелец теплого приюта, не не стесняясь, грел свои большие и слегка волосатые уши об наш разговор, за что Лариский дал у него полные возмущения взгляды. Мне же подобное было лишь на руку: Одно дело поговорить о безопасности города, но совсем другое переходить с однок глазой блондинкой, чей возраст приближался к полусотни лет, в горизонтальные отношения. Нет, для своего возраста мисс Ди Юн была более чем симпатична, а я свободен, но этого было решительно недостаточно. Впрочем, лишать хорошую женщину надежд на будущее я не собирался, лишь подавал тонкие намеки, что кроме взаимной симпатии мне нужны стимулы посерьезнее. К примеру, информация несмотря на то что я занял очень высокий пост в городке знал я о хайкорте прискорбно мало рекомендую вам шериф крикс первым делом посетить район живых наконец выдала ценную мысль мысльдейюн пока мы в мэрии занимаемся устройством мисс адамс но вскоре будет поднят вопрос о реформации сил городской полиции мы намерены восстановить численность ваших подчиненных но только их числа живущих возможно вы будете подыскивать кандидатов лично кажется 25 марок в месяц крайне мало за мою новую должность да что вы все ворчите мастер крикс попыталась сделать веселый вид и толстый намек подвыпившая блондинка. Смотрите на мир проще, наслаждайтесь моментом. Мне пора домой. Всего хорошего, мисс Ди Юн. Мастер Херн. Доброго вечера и вам. С удовольствием оставив за спиной обломанную в лучших чувствах секретаршу мэра и городского психотерапевта на полных ставках, я вновь пошел на покрытые густым туманом улицы Хайкорта. Дорога от местного питейного заведения до дома была почти знакома, а ориентироваться помогла оставшаяся в приюте женщина, полыхающая для моего взгляда изрядно красной аурой злости. Сигарета привычно воткнулась в уголок рта. Затяжка выдал густого молочно-белого облака. Мысли целиком соответствуют внешнему виду Назорвилля: маленькие, мрачные, каменистые и покрытые пугами. Холодной влагой страха. Я не решился рассказать Ахеолу о том, что Деус, Бог из машины, неверяющий бог, имеет свой интерес к Авроре Адамс. Настолько высокий, что как-то раз Бог принудил меня помочь ей, выдав задание с ультимативным штрафом. И теперь Суматоха здесь, якобы для лечения от бурно и хаотично развивающегося источника собственной магии, но удивительно близко к Аркадии колоссальному монстру матки, плодящей и хорников и служащей для местных желтоглазых мертвецов виртуальным пространством, в котором они могут чувствовать себя живыми. Совпадение! Не думаю. Вынырнувший из стены тумана дом выглядел как обычно, если бы не доносящееся из конуры шкраса пение. Оно удивило настолько, что я даже заглянул внутрь. Недавно обритый мной в целях спасения собственной жизни гигантский манул точно не стал бы петь. Он страдал от унижения и холода, поэтому проводил время в своем домике, где избыток шерсти на стенах компенсировал ее отсутствие на теле моего верного транспортного средства. Но вот пить ему точно было не слабо. Оказалось, что поет другая особа, пребывая в мертвецке пьяном состоянии. Здоровенная, с моей точки зрения как гнома, девица, видавшим виды кожном комбинезоне, уютно устроилась уж краса между передних и задних лап, хлебала из здоровенной бутылки мутного стекла и забывала нечто свое, насквозь печальное и невнятное. Пенелопа Кайзенхерц, попытался призвать я к порядку пьяницу, у тебя есть собственный кот и собственный дом. Какого конского полового органа ты досаждаешь моему шкрасу? У тебя что, потаенная ненависть к животным? И к... «Нет!» — довольно живо среагировала пропойца, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Просто твои малолетние стервы не пустили меня внутрь». «А зачем тебе надо было внутрь, злюка?» — вкратчиво спросил я. «Набить тебе морду». Был дан мне даже несколько возмущенный ответ. Оказывается, я перед Пенелопой был в чем-то виноват, причем настолько сильно, что удосуживался даже эпитетов, сломавший жизнь и погубивший мечту. Не став вдаваться в алкогольные бредни, далеко не самой лучшей представительницы прекрасного пола Хайкорта, я лишь оценил состояние каруса. Шкрас был угрюм и насуплен, но вроде бы без особых проблем терпел общество алкоголички. Видимо, ему было легче страдать без шерсти в компании. В самом доме меня ждали лишь тепло, уют, относительный покой и две радостные до вибрации копчика девушки, которые из лучших подружек переквалифицировались практически в сестер. То, что одна из них слегка мертва, полупрозрачно и левитирует, нисколько не портило сложившейся атмосферы небольшого семейного праздника, в который я с удовольствием и погрузился. Даже некий худой длинношерстный кот с бело-рыжими пятнами и неустановленным уровнем интеллекта был весьма кстати. Волди, сидя на табуретке, свесив задние лапы, штопал панталоны Эльмы, в то время как сама сероволосая и сероглазая девушка взахлёб делилась с Элли планами по переустройству уже их чердака на две равные комнаты. Попивая чай, я внес в девчачьи планы несколько дельных замечаний, спасая чердак от судьбы быть безжалостно разделенным на две части. Вместо этого мы решили воплотить в жизнь задумку про создание раскладных кроватей и шкафов, которые можно будет оградить фальшстяной с окошком. Тем самым у каждой из них будет как свое приватное пространство, так и море свободной площади для всего остального. «Папа, на тебе лица нет», — наконец обратила внимание Эльма. «Что случилось?» «Девочки, завтра переходим на осадное положение. Не стал тянуть никого ни за что я, а затем без задней мысли выложил им всю известную Мне историю Авроры Адамс, широко и печально известной в мире, носящим название Кендра как Суматоха. Ну и мой разговор с мэром заодно. «Мастер Крикс» слегка смущенно, но встревожно заметила Элли, паря возле меня. «Если это ваша официальная позиция как шерифа, то, может, стоит предупредить жителей, хотя бы детей у нас в школе? Почему бы и нет?» – пожалуй, плечами. «Только не представляю, как это сделать оперативно». «Громко говорите ли?» – подхватила Сельма. «Попросим мастера Херна. Или написать прошение в мэрию? Нет, нужно как-то иначе. Мэр точно не хочет поднимать шума». «Листовки» – вновь подала голос Элли. «Я видел розыскные листы у от шерифа Баунда, которые попадались ему среди газетных листов. Может, напечатаем такие же, только вместо цены за голову список прегрешений суматохи. Сколько поместится? А в городе есть типография?» — тут же спросил я. «Конечно», — пожала плечиками призвучная девушка, — «нам же печатать учебники в школе». «В районе живых». «Хорошо», — тут же улыбнулся я. Так и сделаем. Засыпать, имея план, куда приятнее, чем с что в городе будет шляться худая, дерганная, длинная, как телеграфный столб девица, которая ненавидит тебя сильнее всего в этом мире, да еще которую ты теперь не можешь тронуть и пальцем. А потом стоит зайти к мисс Диюн, уточнить, как именно они собираются реформировать полицейское управление города Хайкорт. Мне, как шерифу, подобное очень любопытно.